Глава тридцать восьмая. Слушатель, я стала его женой. Это была тихая свадьба, присутствовали лишь он и я, священник и причетник. Когда мы вернулись из церкви, я отправилась на кухню, где Мэри готовила обед, а Джон чистил ножи и сказал, «Мэри, сегодня утром я обвенчалась с мистером Рочестером». Экономка и ее муж были почтенные, флегматичного склада люди, которым можно было в любое время спокойно сообщить самую важную новость. Не рискую услышать визгливые восклицания и быть оглушенной потоком недоуменных расспросов. Мэри взглянула на меня с удивлением. Ложка, которой она поливала соусом пару жарившихся цыплят, на несколько мгновений замерла в воздухе, и на те же несколько мгновений Джон Терри стал чистить ножи. Склонившись затем над жарким, Мэри только сказала. «Обвенчались, мисс, в самом деле?» и прибавил «Я видела, что вы с хозяином куда-то пошли, но не знала, что вы отправились в церковь венчаться». Сказав это, она продолжала поливать жаркое. Обернувшись к Джону, я видела, что он широко улыбается. «Я говорил, Мэри, что этим дело кончится», — сказал он. «Я догадывался, что у мистера Эдварда на уме». Джон был старым слугой, он знал своего хозяина еще когда тот был младшим в семье, и поэтому часто называл его по имени. И был уверен, что он не станет долго ждать. Что ж, правильно сделал, как мне сдается. Желаю вам счастья, мисс. И он отвесил мне почтительный поклон. Спасибо, Джон. Мистер Рочестер просил меня передать вот это вам и Мэри. Я вложила ему в руку пятифунтовый билет и, не ожидая, что они еще скажут, ушла из кухни. Некоторое время спустя, проходимем о двери кухни, я услышала следующие слова. «Она подходит ему куда лучше, чем какая-нибудь важная леди». И затем. «Правда из себя она неказиста, но зато сердце у нее доброе, и ничего плохого про нее не скажешь. А что до него, то всякому ясно, что она окажется ему первой красавицей». Я сейчас же написала в Мурхаус и в Кембридж, сообщая об этой перемене в моей жизни и объясняя, чем она вызвана. Диана и Мэри одобрили этот шаг. Диана прибавила, что как только окончится медовый месяц, она приедет меня навестить. «Лучше ей этого не дожидаться», — сказал мистер Рочестер, когда я прочла ему письмо, — «а то она, пожалуй, никогда не приедет. Наш медовый месяц будет сиять нам всю нашу жизнь, и его лучи померкнут лишь над твоей и моей могилой». Не знаю, как принял Сан-Джон это известие. Он так и не ответил на письмо, в котором я извещала его об этом событии. Однако спустя полгода он все-таки мне написал, правда, не упоминая ни о мистере Рочестере, ни о моем замужестве. Его письмо было написано в сдержанном тоне, хотя и очень серьезном, но ласковом. С тех пор мы обмениваемся с ним письмами не слишком часто, но регулярно. Он надеется, что я счастлива, и верит, что я не исчезла от тех, кто живет в этом мире без Бога и поглощен лишь земными интересами. Вы еще не совсем забыли маленькую Адель, не правда ли, слушатель? Я о ней ни на минуту не забывала. Вскоре я попросила у мистера Рочестера разрешение навестить Адель в школе, куда он ее поместил. Меня тронула ее бурная радость, когда она увидела меня. Девочка показалась мне худой и бледной. Она жаловалась, что ей живется трудно, И действительно, порядки в этом заведении оказались слишком строгими и методы обучения слишком суровыми для ребенка ее возраста. Я увезла ее домой. Я собиралась снова сделаться ее гувернанткой, но вскоре увидела, что это невозможно. Мое время и заботы принадлежали другому. Мой муж так в них нуждался. Поэтому я нашла более подходящую школу в нашей местности, где могла часто навещать Адель, иногда брать ее домой. Я заботилась о том, чтобы у нее было все необходимое, и скоро она там освоилась, почувствовала себя вполне счастливой и стала делать быстрые успехи в учении. С годами английское воспитание в значительной мере отучило девочку от ее французских замашек, и по окончании ею школы я приобрела в ее лице приятную и услужливую помощницу, покорную, веселую и скромную. Своими заботами обо мне и о моих близких она давно уже отплатила мне за любовь и внимание, которые встречала с моей стороны. Моя повесть подходит к концу. Еще несколько слов о моей замужней жизни и о судьбе тех, чьи имена встречались в моем рассказе. И я кончаю. Уже десять лет, как я замужем, я знаю, что значит всецело жить для человека которого любишь больше всего на свете. Я считаю себя бесконечно счастливой, и моего счастья нельзя выразить никакими словами, потому что мы с мужем живем друг для друга. Ни одна женщина в мире так всецело не принадлежит своему мужу. Нас также не может утомить общество друг друга, как не может утомить биение сердца, которое бьется в его и в моей груди. Поэтому мы неразлучны. Быть вместе — значит для нас чувствовать себя так же непринужденно, как в одиночестве, и так же весело, как в обществе. Весь день проходит у нас в беседе, и наша беседы — это в сущности размышления вслух. Я всецело ему доверяю, а он мне. Наши характеры идеально подходят друг другу. Почему мы и живем душа в душу? Первые два года нашего брака мистер Рочестер оставался слепым. Быть может, это обстоятельство особенно нас сблизило, особенно нас связало, ведь я была тогда его зрением, как до сих пор остаюсь его правой рукой. Я была в буквальном смысле, как он нередко меня называл, зеницей его очей. Он видел природу и читал книги через меня. Никогда и не уставала смотреть за него и описывать поля, деревья, города, реки, облака, и солнечные лучи, весь окружающий нас пейзаж. Передавать впечатление от погоды, доверять его слуху то, в чем отказывали ему глаза. Никогда не уставала ему читать, не уставала водить туда, куда ему хотелось, и делать для него то, о чем он просил. И эти услуги доставляли мне всю полноту радости, утонченной, хоть и немного грустной, ибо мистер Рочестер просил о них без мучительного стыда и без гнетущего унижения. Он любил меня так глубоко, что, не колеблясь, прибегал к моей помощи. Он чувствовал, как нежно я его люблю, и знал, что принимать мои заботы значило доставлять мне истинную радость. Однажды утром, в конце второго года, когда я писала письмо под его диктовку, он подошел, наклонился надо мной и сказал, «Джейн, «У тебя на шее какое-то блестящее украшение?» На мне была золотая цепочка. Я ответила, «Да». «И на тебе голубое платье?» Это было действительно так. Затем он сообщил мне, что с некоторых пор ему кажется, будто темная пелена у него на глазу становится более прозрачной. Теперь он убедился в этом. Мы обратились в Лондоне к выдающемуся окулисту, и мистер Рочестер через некоторое время стал видеть этим глазом. Он теперь видит не очень отчетливо, не может подолгу читать и писать, но может передвигаться один, и нет надобности водить его за руку. Теперь уже небо для него не пустая и бездна, и земля не кажется ему мраком. Когда ему положили на колени его первенца, он увидел, что мальчик унаследовал его глаза, такие, какими они были прежде. Большие, черные, блестящие. И он снова с глубокой благодарностью признал, что Бог обратил на него свою милость. Итак, мой Эдвард и я, мы оба счастливы. Счастливы также и наши любимые друзья. Диана и Мэри Риверс, обе замужем. Поочередно раз в год они приезжают погостить к нам. И мы изредка посещаем их. Муж Дианы, капитан флота, храбрый офицер и прекрасный человек. Муж Мэри — священник, школьный товарищ и у брата. По своим дарованиям и моральным качествам он достоин своей избранницы. И капитан Фиджемс, и мистер Уортон любят своих жен и взаимно любимы. Что касается Сен-Джона, то он покинул Англию и уехал в Индию. Он вступил на путь, который сам избрал, и до сих пор следует этой стезе. Он так и не женился и вряд ли женится. До сих пор он один справляется со своей задачей. И эта задача близка к завершению. Его славное солнце клонится к закату. Последнее письмо, полученное от него, вызвало у меня на глазах слезы. Он предвидит свою близкую кончину. Я знаю, что следующее письмо, написанное незнакомой рукой, сообщит мне, что Господь призвал к себе своего неутомимого И верного слугу текст читала ксения боржоазовская